«Людо Бегман. «Мне нравится Людо», — мягко заметил мистер Уизли. «Это он достал нам такие прекрасные билеты на чемпионат. Я оказал ему небольшую любезность. У его брата Отто были неприятности. Он снабдил газонокосилку магическим устройством. Мне удалось замять эту историю. Бегман, конечно, обаятелен». Снисходительно согласился Перси. Но как он умудрился стать начальником департамента? Его сравнить нельзя с мистером Краучем. У Бегмана пропал сотрудник отдела, а он даже не пытался выяснить, что с ним стряслось. У мистера Крауча такого просто быть не может. Представляешь, Берты Джоркинс нет уже целый месяц, уехала в отпуск в Албанию и не вернулась. — Да, я спрашивал о ней людо, — нахмурился мистер Уизли. Он говорит, с Бертой и раньше такое случалось, хотя, должен сказать, будь это сотрудник моего отдела, я бы забеспокоился. «Э, — Берта безнадежна, — сказал Перси. — Я слышал, ее все время приводят из отдела в отдел. От нее больше хлопот, чем толку. Но все равно Бегмену следовало бы начать поиски. Мистер Крауч проявил в этом вопросе личную заинтересованность. Она одно время работала у нас в отделе, ты же знаешь. Мистер Крауч очень тепло к ней относился, но Бегман только посмеивается, говорит, что она, скорее всего, напутала с картой и махнула в Австралию вместо Албании. И тем не менее... Перси глубоко вздохнул и сделал изрядный глоток вина из бузины. «У нас в департаменте международного магического сотрудничества хватает заботы без того. У нас просто нет времени разыскивать сотрудников других отделов. Как тебе известно, нам поручено организация еще одного важного мероприятия сразу же после чемпионата мира». Перси многозначительно прокашлялся и бросил взгляд на тот конец стола, где сидели Гарри, Рон и Гермиона. «Ты понимаешь, о чем я говорю, папа?» — он слегка повысил голос. «Это пока совершенно секретное мероприятие». Рон сделал страшные глаза и шепнул Гарри и Гермионе. «Опять хочет, чтобы мы стали его расспрашивать». — Напрашивается с первого дня, как начал работать. Наверняка международная ярмарка котлов с утолщенными днищами. А в середине стола миссис Уизли спорила с Биллом о его серге, которое оказалось недавним приобретением. — Ужасный клык, Бил. Что скажут в твоем банке? — Ма, в банке никто дурного слова не скажет, как я одет, пока я приношу им деньги. — терпеливо разъяснял Билл. — А волосы, дорогой, ну это просто смешно, — продолжала миссис Уизли, нежно поглаживая волшебную палочку. — Ну, позволь мне привести их в порядок. — А мне нравится, — сказала Джинни, сидевшая рядом с Биллом. — У тебя, мамули, такие старомодные вкусы. Ну, во всяком случае, волосы у него совсем не такие длинные, как у профессора Дамблдора. Чарли же с Фредом и Джорджем с жаром обсуждали чемпионат мира. — Ирландцы точно возьмут кубок, — невнятно, но убежденно говорил Чарли с полным ртом картошки. — Перу в полуфинале они разнесли в пух и прах. — Но у болгар есть Виктор Крам, — заметил Джордж. — Крам у них единственный приличный игрок, а у Ирландии семеро, — возразил Чарли. — Ясное дело, я хотел, чтобы в финал вышла Англия. Но что позор, то позор. — А что случилось? — с нетерпением спросил Гарри, как никогда сожалея об оторванности от волшебного мира в дни вынужденного заточения на Тисовой улице. Гарри страстно увлекался Квиддичем. Он был ловцом В команде Гриффиндора с первого года учебы в Хогвартсе и, кроме того, счастливым обладателем молнии, одной из самых скоростных метел в мире. — Продули мы, Трансильвания, 390-10, — вздохнул Чарли. Кошмарное было зрелище. Уэльс обломался на Уганде, а Люксембург отделал Шотландию. Мистер Уизли наколдовал свечей, Сумерки сгущались, а впереди еще пудинг. К концу ужина над столом вокруг свечей порхали ночные мотыльки, а теплый воздух благоухал запахами луговых цветов и жимолости. Гарри наелся как никогда и ощущал удивительную гармонию с окружающим миром, наблюдая, как кучка гномов, заливаясь безудержным смехом, улепетывает сквозь розовые кусты, а по пятам преследуемая живоглотом. Искосо оглядев стол убедившись, что вся семья занята разговором, Рон тихонько спросил Гарри, — Ты с того дня получал известие от Сириуса? — Да, — вполголоса ответил Гарри, — дважды. — Говорит, все нормально. Я написал ему позавчера. Ответ может прийти прямо сюда. Ему вдруг вспомнилось, почему он решил написать это письмо, и чуть было не рассказал Рону с Гермионой, Про шрам и сон, который его разбудил, а ни к чему тревожить друзей. Да и сам он так счастлив и умиротворен, лучше не будоражить ничего страшного. А время-то неожиданно воскликнула миссис Уизли, справляясь с наручными часами. — Всем давно пора быть в постели, завтра вставать ни свет ни заря. Оставь, Гарри, список всего необходимого для школы. Я завтра буду в косом переулке, все равно покупать детям и тебе куплю. После финала кубка может не остаться времени. Последний матч растянулся на пять дней. — Здорово! Вот если и этот будет такой же, — встрепенувшись, воскликнул Гарри. — Надеюсь, что нет. Ханжеским тоном отозвался Перси. — Содрогаюсь при мысли, что будет с моей папкой для входящих и исходящих после моего пятидневного отсутствия. — А вдруг кто-нибудь опять подбросит туда драконьего дерьма? — развеселился Рон. — Это был образец удобрения из Норвегии, — Перси густо покраснел. — В этом не было ничего личного. — Было, — прошептал Фред Гарри, когда они встали из-за стола. — Это мы с Джорджем его прислали.